Глава тринадцатая. Морвуд сидел на краю стола, скрестив руки на груди, ослабив галстук и расстегнув верхнюю пуговицу рубашки. Видимо, для него свободная форма одежды по пятницам выглядела именно так. Кори заметила, что рядом с Морвудом на столе лежит ее отчет. «Садитесь, пожалуйста». Кори опустилась на стул, надеясь, что ее волнение не слишком бросается в глаза. «Я с интересом прочел ваш отчет», — начал Морвуд. «Поразмыслив как следует и посовещавшись со старшим специальным агентом, я решил, что мы прислушаемся к вашим рекомендациям и начнем официальное расследование». Он улыбнулся. «Спасибо, сэр. Спасибо вам большое». «Благодарности излишни», — возразил Морвуд. «Это не услуга. Пусть даже я поручаю дело вам». Кори вовремя прикусил язык, чтобы еще раз не сказать спасибо. Мы не знаем, убийство это или нет, однако нам точно известно, что золотой крест представляет огромную ценность, и, как вы совершенно верно указали в отчете, высока вероятность, что этот предмет украден. Да, сэр. Насколько я понимаю, вы наладили вполне продуктивное сотрудничество с шерифом Уотсом. Да, сэр, думаю, работать с ним будет легко. Это хорошо. Как я уже неоднократно повторял, поладить с местными представителями органов правопорядка – одна из наших основных задач. Поскольку двухлетний испытательный срок Кори еще не закончился, Морвуд, будучи ее наставником, должен был следить за ее работой над первыми делами. Менторским тоном в лучших традициях Сократа он осведомился. «Как вы намерены вести расследование?» «Хочу отвезти крест доктору Келли в Институт археологии Санта-Фе для детального анализа, а если получится, то и для идентификации вдруг кто-то заявлял о его краже». Морвуд кивнул. «Одобряю». «И поскольку теперь это полноценное дело, можно ли сделать компьютерную томографию трупа? Как я писала в отчете, мы обнаружили повреждения, примерно совпадающие со временем смерти». Трещины в черепе и ребрах, кровотечение из носа. Все это мелкие травмы, и послужить причиной смерти они никак не могли, но, возможно, во время сканирования удастся обнаружить скрытые повреждения. Не возражаю. А еще нужно установить личность покойного. Документов при нем не обнаружено. По зубам его не опознать. Можно провести тест ДНК, но, учитывая, что тело пролежало в земле 75 лет, Вряд ли этот человек есть в базе данных. Конечно, мы можем отыскать его родственников, но на это уйдут месяцы, да и вообще не факт, что это нам что-то даст». «Как вам хорошо известно», — согласился Морвуд. Кори проглотила этот завуалированный намек на ее последнее и пока что единственное крупное дело. «Можно взять отпечатки пальцев. В колледже Джона Джей я освоила пару методов, но пальцы мумии придется ампутировать. «Хорошо. Ну, а если все это не даст результатов, я произведу реконструкцию лица», — добавила Кори. «Это была моя специализация в колледже». Еще один кивок. «А как насчет места обнаружения тела?» «А что насчет него?» «Вам не кажется, что оно требует дальнейшего изучения?» «Вы имеете в виду весь город-призрак?» Морвуд молча ждал ее ответа. «Да, пожалуй», — согласилась Кори, хотя ей эта идея почему-то не понравилась. Преимуще не обнаружен ценный предмет из золота. Возможно, где-то поблизости спрятаны и другие сокровища. Как вы смотрите на то, чтобы отправить в Хайлонсом группу по сбору улик? Отличная мысль, сэр. «Рад, что вы так считаете. И вот еще что...» Морвуд понизил голос. «Как вы себя чувствуете?» «Я имею в виду после инцидента в горах Сандия». Кори залилась краской. «Спасибо, все нормально». «В первый раз стрелять в преступника всегда тяжело, даже если смертельный выстрел произвели не вы». «Сэр, вообще-то я уже однажды стреляла в преступника». И проблема именно в том, что смертельный выстрел не моих рук дело. Я промазала. Морвот посмотрел на нее с любопытством. «К вашему сведению вы не промахнулись, а попали преступнику в плечо. Благодаря вашему выстрелу он потерял равновесие, и это позволило другим агентам подобраться поближе и ликвидировать его, а пуля, которую он выпустил, улетела в сторону». А если бы я попала туда, куда целилась, он бы вообще не успел выстрелить. — Это верно, — согласился Морвуд. — Но меткость можно развить тренировками в тире. Как я заметил, вы над этим уже работаете. Морвуд сделал паузу. — Ну? — Сэр? — Неужели вы не собираетесь спорить с моим последним утверждением? Кори нахмурилась. — Не понимаю, о чем вы. «Я выдвинул несколько аргументов, чтобы облегчить ваше чувство вины, и каждый раз вы мне возражали, причем не задумываясь. А это означает, что вы много размышляли над данной проблемой, гораздо больше, чем следовало бы. Я поручаю вам расследование, и, вероятно, оно окажется сложным. В общем, если в двух словах. Не увлекайтесь самоедством». Он пристально посмотрел на Кори. «Это ясно, агент Свенсен?» «Яснее некуда, сэр». Морвуд хмыкнул, затем слез со стола, давая понять, что разговор окончен, и Кори встала. «Хочу, чтобы вы представили коллегам свое новое дело на нашем еженедельном собрании. В этой истории много необычных обстоятельств, и другим агентам наверняка будет любопытно о них послушать». Морвуд выдержал паузу. «И, кстати...» Если доктор Келли выяснит что-то важное для расследования, зовите ее к нам. Пусть расскажет про Золотой Крест».